Неизвестный мёртвый мир, северные предгорья, развалины какого-то большого города. Город. Потайная комната в городской стене. «Привет, народ!» – махнул я рукой, подходя ближе и натыкаясь на слишком уж насторожённый взгляд Гаисы. «Что произошло с незримыми?» и она указала рукой в направлении ближайшей статуи. «Ты не маг, но даже если бы ты и был магом, я не знаю ни одного плетения, способного сотворить такое». Не думал, что сразу получу этот вопрос в лоб, но у меня есть кое-какой ответ на него. И я знал, что просто так мне не справиться с ними. Спокойно пожал я плечами – а потому пришлось воспользоваться кое-чем, доставшимся мне в наследство. «Маги разума и светлые», — размышлял я, глядя как на Гаису, так и на молодую богиню, «обе они поверили моим словам. Вами, как оказалось, достаточно легко манипулировать. И те, и другие видят правду и понимают, что ты не лжешь». Но правильно преподнесённая правда довольно часто может не нести в себе ни грамма истины. Это как раз мой случай». Между тем, демоница задумчиво кивнула на эти мои слова. «Наследие эпохи войн?» – лишь уточнила она. «Не думаю, честно признался я. Возможно, это ещё что-то более древнее. И всё опять правда». «Именно поэтому Гаиса мне и поверила». «Тогда это многое объясняет», — согласилась она, после чего, что-то прикинув в своей голове, задумчиво оглядела меня с ног до головы, а потом спросила, «Так это и есть тот самый козырь, который ты хотел использовать на случай встречи с костенными драконами?» «Хм, сам я как-то об этом не думал». Но теперь-то подобная мысль посетила меня, а потому я с чистой совестью произнёс. «Если это потребуется, то да». «Понятно», – только и сказала Гаиса, а потом обернулась в сторону остального отряда, оглядела всех, особенно задержала свой взгляд на сопровождающих нас скелетонах. «Так какие у нас планы?» «Я всегда знал, что демоница – умная девушка, и потому она не стала задавать мне вопросы, на которые я бы не смог ей ответить. Например, про сопровождающую нас нежить. Ну, или ответ был бы у меня один и тот же, и все время он был бы полностью правдив. Это мое наследие, и в большинстве случаев это было бы чистой правдой» даже без использования моей способности лгать с честной миной на лице. Тем более, в любом случае, мне так и так придётся слегка рассекретиться в связи с возможностью открытия портала и сделать это, если не сейчас, так чуть позже, а потому... «Нам нет необходимости сейчас искать и собирать артефакты», — говорю я им. Так получилось, что я случайно узнал способ, который позволит покинуть этот мир без их использования. Только вот все равно нам для этого потребуется добраться до столицы империи. Вернее, нам необходимо попасть в портальный зал хранителей. Так что в основном наши планы остались неизменны. Откуда? С вопросом во взгляде посмотрела на меня Лисая. Этот же вопрос читался и во взглядах остальных демонов. «Чтобы спастись самому и вытащить вас». В этом месте я кивнул в сторону скелетонов, так как это оказалось неплохим объяснением их появления. «Мне пришлось оказать небольшую услугу кое-кому из истинных хозяев этого города». Пожав плечами, ответил я девушке. «И у тебя всё получилось?» задала следующий вопрос богиня. «Ну, я же вернулся к вам», слегка усмехнувшись, произнес я. «Видимо, это была та еще услуга», ухмыльнувшись, прокомментировал мои слова онк. «Да», только и ответил я. «Но ты нам ничего не расскажешь?» Больше утвердительно, чем вопросительно произнесла Гаиса, я кивнул в ответ. «Меня попросили сохранить это в секрете». Ведь просьбу изначального можно было истолковать и подобным образом. Он не хотел, чтобы о последних демиургах кто-то узнал. «Понятно», — сказала демоница. «Больше никто и ничего у меня на эту тему спрашивать не стал. Тут у всех были свои секреты. И если у меня станет их на один или два больше, это никого особо не испугает». Молчание продлилось недолго. «Так что мы делаем дальше?» Поглядев на меня, спросил наш практичный и непоколебимый глава отряда. «Если нам нет необходимости на данный момент прочесывать этот город, то тогда мы можем выбираться из него и отправляться к заставе, ну и дальше планировать поездку в столицу». Я, в общем-то, был с ним согласен. «Только нам нужны будут наши ракары», напомнила ему Гаиса, «иначе мы до заставы будем добираться недели-полторы, а они ведь остались в лагере, что скажешь». Это она обратилась уже ко мне. Я быстро проверил показания навигатора. Кстати, или я что-то путаю, или он стал работать ещё более качественно. Возросла детализация качества отображения и сканирования фоновом режиме была проведена оптимизация работы метрического модуля благодаря полученным более производительным компонентам для его функционирования, доложил симбиот. Кстати, как я заметил, он и сам уже частично начал проводить свою интеграцию в единую систему. Между тем, мой виртуальный помощник показал мне несколько метрических структур. Хм, так это же что-то из воспоминаний изначального, Точно, он же так и сказал, что навигатор – это творение кого-то из его потомков, но и сам он пользовался чем-то подобным, вот из его воспоминаний мы и вытащили эти обновления. Кстати, судя по всему, теперь бы и он сам не смог укрыться от моего навигатора, так как все исключения, судя по лугу обновления, были вычищены, к тому же заметно увеличилась чувствительность навигатора. Теперь понятно, с какого я так быстро засек Кургов. Тип защиты у них был аналогичен тому, что я видел на архидемоне Галге. Как я теперь прекрасно понимаю, он был родоначальником клана незримых. И навигатор их вычислил без особых проблем, после чего и я сам уже смог засечь их». Закон и мои способности видения метрических матриц усилил. Только сейчас сообразил я, раньше подобного не наблюдалось. Если навигатор мог что-то обнаружить, то не факт, что это бы заметил и я сам. Но теперь, как я понимаю, наши возможности в обнаружении ментально-метрических структур, благодаря внесённым изменениям в навигатор, синхронизировались. «Ну да ладно, это немного не то, что мне необходимо сейчас. Вон все смотрят на меня и ждут ответа, а потому мне необходимо понимание того, а стоит ли возвращаться в лагерь за нашими верховыми животными или все-таки бросить их там и уйти в сторону заставы своим ходом. Будь я один, даже не раздумывал и поступил бы именно так». И выдвинулся бы сразу, не останавливаясь на привал, не так я и устал. Правда, это лишь я, а потому нам нужно подумать и о стоянке. Всем нужен отдых, даже архдемонам. И это место вполне нам подходит. А почему нет? Навигатор утверждал, что в этом зале мы будем находиться в безопасности ещё очень долго, порядка нескольких дней. И это всё с учётом таких подключённых способностей, как предчувствие страха, так и смерти. Так что и привал можно будет организовать здесь. Только вот думаем, что если мы всё-таки разберёмся с тем, что всё же делать дальше, и тем направлением, куда нам следует идти, то и выдвигаться нам придётся, не сильно откладывая. А поэтому времени на отдых необходимо выделить столько, сколько потребуется Гаисе, чтобы полностью восстановиться. Да, это нужно узнать. А потому я спрашиваю у нашей могини об этом. Часов пять, чтобы восполнить запас энергии полностью, ответила мне она. Вам этого времени хватит? Уточнил я у остальных, хотя и так был уверен в ответе. Да подтвердил Гаслан. Хорошо кивнул я в ответ. Тогда располагаемся пока тут. Лучшего места под временный лагерь нам сейчас не найти. И мы стали устраиваться на привал. Пока девушки на пару готовили для нас небольшой перекус, я анализировал показания навигатора, и что-то они были несколько странные. Тут девушки позвали нас на обед и мы быстро поели после чего ко мне сразу подошли остальные. «Ну так что спросил гаслан, есть какие-то предложения. Время у нас в запасе еще есть, стал комментировать я свои мысли и рассуждения вслух, продолжая начатый перед привалом разговор. но его не так и много.ко мы пешком уж точно уйти не сможем, после чего я ещё раз проверил свою виртуальную карту. «Да, если идти пешком, то они достаточно быстро настигнут нас ещё в предгорьях», произнёс я и посмотрел в сторону Гаслана. «Дай-ка твою карту, будем думать». Архидемон кивнул и растерил её перед нами прямо на земле. Мы расселись вокруг. Я показал на карту. тут наш лагерь произнес я, после чего мгновенно переключился на показания навигатора. «Что-то не так в тех данных, которые выдает моя карта», – подумал я. Навигатор упорно отображал наличие вблизи города еще одного лагеря. И хоть он и отмечал, что опасности для нас его обитатели не представляют, но тем не менее мне не нравилось его расположение. Выбраться из города и остаться незамеченным из-за этого второго лагеря было невозможно. «Очень они удачно встали», – прикинул я. «С одной стороны болото, в которое не полезешь, с другой – стена, и всё пространство между ними из лагеря полностью контролируется. Хотя вот со стороны самого города он прикрыт небольшим скальным выступом, торчащим из земли» который скрывает его от наших взглядов. Кто-то не хочет, чтобы его заметили. Об этом несложно было догадаться. Тогда дальше. Это точно не демоны Ублюса, так как, судя по меткам, все его бойцы, за исключением Галга, который сейчас отирается тут на окраине города, находятся в нашем лагере. Но вот кто? Непонятно. Кстати, одна из меток в том втором лагере больно уж отличалась от всех остальных. Вроде и демон, но какой-то странный. По карте этого определить не получалось. Но что-то в нём было слишком уж необычным. Будто кто-то совместил метку демона и какой-то светлой сущности в одном и том же месте. «Э-э-э», – торопило, подумал я, – так это и есть один из тех редчайших местных демонов, который может быть еще и светлым магом. Похоже, что так оно и было. Правда, убедиться, действительно ли это так, можно будет лишь, когда мы окажемся ближе, и я смогу просканировать его. Но главное во всем этом, что индекс угрозы, исходящий от этого отряда, был для нас минимальным. И это не значило, что там нет сильных и опасных демонов. Нет, судя по тому, что я видел, отряд там был гораздо сильнее команды Ублюса или демонов из нашей группы. Ну, разве что, кроме Галга или того же Ублюса. Но вот в том-то и дело, что угрозы они для нас не представляли. И это меня заинтересовало в тех, кто нас там поджидал больше всего. А в том, что они хотят встретиться с нами, я с каждым новым мгновением сомневался всё меньше и меньше. Слишком уж капитально они перекрыли дорогу, ведущую из этого города, явно стараясь сделать так, чтобы никто его не покинул незамеченным. Значит, если они так подготовились к нашей встрече, то и нам её не избежать, тем более и мне она была интересна. Особенно в плане того, что было у меня большое желание посмотреть на столь странного и необычного демона, в котором переплелись тьма и свет. А потому можно было возвращаться к нашему обсуждению, благо все мои мысли пролетели в одно мгновение, если переводить его на обычное время, и для остальных я даже не выпадал из разговора». «Что?» Как раз и обратив внимание на моё задумчивое лицо, посмотрела на меня Лисая. Решив пока не упоминать о втором лагере, я вернулся к нашей первой и основной проблеме – отряду Ублюса. «Так вот», – продолжил говорить я, – «если тут основной лагерь наших мнимых помощников, и я указал на карте его положение, то чтобы не дать нам выбраться из города, они в любом случае должны кого-то посадить тут». И я указал еще одну точку на окраине города, которая чуть уходила в горы, как раз туда, где и засел галк. Отсюда контролируется западная часть развалин, которая как раз и ведет в сторону стены. Другой же своей стороной город уходит в болото, после чего я обвел дальнюю от нас часть города я так понимаю, что это его области затоплено, так что там мы вряд ли сможем выбраться. Да, согласен, произнёс Гаслан. Другого простого пути покинуть стены города нет, разве что перебраться через них. Угу, подтвердил я. Так и есть. Можно ещё перебраться через стену, и, как я понимаю, это будет не так сложно сделать, но И я обвел всех задумчивым взглядом. Если мы покинем город незаметно, то тогда никогда не определимся с точным местом, где на нас устроят ловушку. А в том, что они сумеют нас перехватить, можно не сомневаться. Мы будем пешком, без ракаров, тогда как они верхом. Среди них есть неплохие следопыты и маг-поисковик. «Так что наш след они сумеют встать, но главное...» И я вгляделся в лица своих друзей. «Они смогут выслать нам на перехват своих костяных драконов». «И что ты предлагаешь?» – спросил командир нашего отряда. «Вернуться в лагерь, спокойно пожал я плечами и ударить на опережение» подземельях мы пробыли не так и долго, чтобы суметь набрать достаточно большую партию артефактов. Начал я разъяснять свою мысль, а потому и никаких особых опасений мы у наемников не вызовем. Да, они будут относиться к нам более настороженно, но лишь по той простой причине, что вернулись мы чуть раньше, чем сами собирались. Однако у нас есть неплохое такое оправдание, в которое поверит любой. И я кивнул в сторону скелетов. В городе мы заметили больно уж нездоровую активность нежити и потому отступили от развалин, собираясь переждать ее в лагере. И что самое важное, нам поверят, так как их разведчик нарвался на точно такой же прием. «Хорошо», – кивнула Гаиса, – «а как же быть с нею?» И она указала в сторону Лисаи. «А что с нею?» – пожал я плечами. То, что мы собирались кое-кого подобрать в городе, это они и так знают. Но вот кто это будет, им неизвестно. К тому же уверен, что их разведчик давно понял, что мы встретились с нею. Ну а тот максимум, который они могут предпринять, это определить, что она светлый маг средней руки, не больше». «Но что нам это даст?» – задумчиво протянул Гаслан. «Главное...» Это даст нам время и некий простор для дальнейших наших действий. Мы сможем или выкрасть Ракаров, или подставить наемников, сами выберемся из-под удара. Возможно, удастся придумать еще что-то. Но что еще важнее, мы не выбьемся из нашего образа и не спровоцируем немедленного нападения, чего хотелось бы избежать. Я не стал говорить о том, что в подземельях меня поджидает целая армия нежити, которая за одно мгновение сметет отрядка Кублюса, так и тех неизвестных, и даже не заметит этого. Но зачем раскрывать все свои козыри противнику? И я сейчас не говорю о наемниках или о том неизвестном отряде, ведь кто-то натравил кургов на моих друзей, И, возможно, где-то тут в окрестностях у него есть свои глаза и уши, координировавшие нападение и обязанные доложить о полученном результате». «Ладно, принимается», – сдержанно проговорил Гаслан. «Возвращаемся в лагерь». После чего что-то прикинул у себя в голове, а потом добавил. «Но сначала привал. Девушкам нужно отдохнуть». И он кивнул в направлении леса и Гаисы. И когда нам получится устроить следующий нормальный привал, неизвестно, так что устраивайтесь. И он указал на уже разложенные спальники. С этим никто спорить не стал. Первое дежурство за мной, предупредил он, садясь у костра. «Все верно. Первое его, моё же, как обычно, последнее. Так уж повелось. И потому я спокойно лег спать, ведь нам скоро выдвигаться и нужно успеть отдохнуть. Конец книги. Читал Александр Чайцын сентябрь 2019 года.